Сборы, рекомендуемые при обильных менструациях и геморрои. Сбор номер один. Настойка листьев барбариса, 25. Принимать по 30 капель 2-3 раза в день при маточных кровотечениях, а также как желчегонные. Сбор номер два. Крапива двудомная, трава 15, вода 200. Принимать по одной столовой ложке настоя 3-4 раза в день, как общеукрепляющие, укрепляющие, улучшающие обмен веществ и кровоостанавливающие средства при маточных кровотечениях. Сбор номер 3. Экстракт травы горца перечного, 25. Принимать по 30 капель три раза в день, как кровоостанавливающие средства при маточных кровотечениях и геморрои. Сбор номер 4. Горец перечный, трава – 30, вода – 200. Принимать по одной столовой ложке настоя 4 раза в день, как кровоостанавливающие средства при маточных кровотечениях и геморрои. Сбор номер пять. Донник лекарственный трава – 100. Две чайные ложки измельченной травы донника залить двумя стаканами холодной кипяченой воды, настоять в закрытом сосуде 6 часов – Профильтровать и пить по полстакана 3-4 раза в день при болезненных менструациях и головной боли, болеутоляющие и успокаивающие средства Сбор номер 6 Валериана, корень 35 Тысячелистник, трава 35 Лапчатка гусиная, трава 30 Две столовые ложки смеси залить пол-литра кипятка Настоять 20-30 минут и пить по полстакана четыре раза в день при обильных менструациях. Сбор номер семь. Тысячелистник, трава, 35, лапчатка гусиные корневище 35, пастушья сумка, трава, 15, дуб, кора, 15. Приготовить отвар из расчета одна столовая ложка смеси на один стакан воды. Утром и вечером выпивать по одному стакану отвара при обильных менструациях.